Глава восьмая Остаток ночи мне снился какой-то бред. То я от кого-то убегал, и мне даже стало интересно, кто это мог быть, но разглядеть того, кто гнал меня, как волк-зайца, я так и не сумел. То я кого-то догонял с не меньшим энтузиазмом, чем когда драпал, не чувствуя ног. И опять же было непонятно, за кем я так резво бегу. Вот только и в том и в другом случае погоня заканчивалась возле серого зловещего здания Музея магии, который даже во сне пытался на меня каким-то образом воздействовать. Я стоял перед входом, перед распахнутой передо мной дверью, но так и не решился войти внутрь. При этом я осознавал, что сплю, что все это происходит со мной во сне. Кроме того, словно озарение, пришло понимание. Та сила, которая едва не зачаровала меня, все таки поймала меня в некий капкан. Но вот именно сейчас она хотела мне что-то показать. Но я не собирался поддаваться на провокацию чего-то, чего я даже не понимал. Более того... В понедельник, когда ведьма вдоволь тешится с пупсиком, я попрошу ее проверить меня на проклятие, и если оно все же есть, то помочь мне его снять. Потому что перспектива вечно видеть такие сны, а также терять волю, и при банальной поездке в школу, к примеру, заруливать на ту проклятую демонами площадь, меня категорически не устраивала. Уж как-нибудь я без этих приколов обойдусь. В общем, я спал так плохо, что когда уже под утро, наконец, просто уснул сном без сновидений, то почти оргазм испытал, забираясь под одеяло все глубже и глубже. «Нет, это вообще как называется, я вас спрашиваю?» Чей-то истеричный вопль заставил меня подскочить на постели. А «Ведь я только что уснул, вашу мать. Захотелось, даже не разбираясь, схватить отжатый у бандита обрез и шмальнуть в сторону вопящего. Не открывая глаз, я принялся заваливаться обратно на подушку. «А ну, вставай, козлина!» Голос звучал еще ближе. Кроме того, кто-то схватил мою подушку и выдернул из-под моей головы, а потом еще и одеяло стащил. Я приоткрыл один глаз, чтобы опознать уже этого покойника, а то как-то невежливо убивать совсем уж непонятно кого. Но тут мне в лицо хорошо так плеснули водичкой. Но все, он меня на свою голову все таки разбудил. Я решительно сел, а потом и вскочил, одновременно вытирая мокрое лицо, и нос к носу столкнулся с бледным Вольфом. Мне даже убивать его расхотелось. Встряхнув мокрыми волосами, я поднял с пола подушку и молча швырнул ее на кровать. Да что здесь делаешь? Если решил сбежать прямо от алтаря, я тут тебе не помощник. Более того, я первый тебя твоему папаше сдам. Еще и вознаграждение получу. Подумав, подобрал и одеяло, которое тоже отправилось на свое законное место. Хорошо еще, что этот кретин мне просто ни водой не залил, а то пришлось бы прислугу вызывать и ждать, когда же она соизволит явиться, чтобы постельное белье поменять. О чем ты говоришь? Ты вообще в своем уме? Вольф даже возмутился. Я не собираюсь никуда бежать, зачем мне это нужно? Меня же не на помойке нашли, я прекрасно свой долг перед кланом осознаю. Он зачем-то подошел к двери, открыл ее, а затем снова закрыл. Вот ты мне скажи, зачем было устанавливать замок, если ты им практически не пользуешься? Я приехал поздно, устало забыл запереть дверь. Еще раз, проведя рукой по лицу, я согнал последствия сонной одури. Вот только боюсь, что это ненадолго. Скоро заболит голова и снова захочется спать. Вольф, что ты здесь делаешь? Пришел замки на моей двери заценить? Себе такое же хочешь прикупить? Все-таки две жены надо соответствовать. Я задумчиво смотрел на него. В комнате все еще присутствовал полумрак. Похоже, что едва рассвело. Вольф, эй, у тебя сегодня свадьба ты не забыл? Вот чего я никак не ожидал. Так это того, что мои слова как-то странно на него подействуют. «Я-то не забыл про свою свадьбу», — заорал он. «А вот ты, похоже, и вспоминать не хотел. А если бы я не почувствовал чем-то задним, что ты обязательно проспишь, то ты так и не соизволил бы оторвать свою задницу от кровати, так и не появившись в храме и поставив меня тем самым в тупое и весьма неловкое положение, так что ли?» Он орал, подходя ко мне все ближе, пока в конце концов не подошел вплотную и не ткнул пальцем мне в грудь, которая была сейчас традиционно обнажена. «Так, стоп!» — я убрал руку этого неадеквата от себя, Потому что он давил меня прямо на грудину, доставляя некоторое неудобство. Я что-то совсем запутался. С какого перепугу ты окажешься в неудобном положении без моего присутствия? В этот самый момент я судорожно вспоминал, получал ли я приглашение или нет. Если память меня не подводила, то вроде бы нет. А может быть его мне просто не передали. Назар Борисович забыл, потому что вынужден был со мной возиться. Да мало ли еще какие обстоятельства непреодолимой силы могли подействовать. А у Вольфов там все посчитано вроде. Количество голов мужского пола должно строго соответствовать количеству очаровательных головок женского. Тогда действительно мог возникнуть небольшой конфуз. Но уж, конечно, не такая катастрофа, о которой с надрывом в голосе вопит Юра. «Что? Керн, ты совсем спятил? Как ты вообще можешь представить себе, что свадьба вообще может состояться без одного из действующих лиц?» «Да не ариты. Единственное по-настоящему важное действующее лицо, без которого свадьба точно не состоится, это ты». Еще невесты. Ну, возможно, отсутствие свидетелей вызвало бы некоторое неудобство, но она вполне была бы поправи...» «Вот, ты сам только что сказал, что Шафер – одно из главных действующих лиц в предстоящей церемонии», – заверещал опять Вольф. «И что? Иди и своего Шафера, я-то здесь при чем? «Да потому что ты и есть мой Шафер, или ты уже и этот факт своей биографии выпустил из вида?» – рявкнул Вольф, внезапно успокоившись. «Да, Керн, твои ночные занятия, не пойми чем, на кладбищах, в компании очень сексуальная учительницы и вполне милые девочки явно не идут тебе на пользу». «Что ты только что сказал?» Я сел, чуть-чуть промазав мимо кровати. Съехав по матрасу на пол, я сидел, глядя снизу вверх на Вольфа и глупо хлопал глазами. «И когда я стал твоим шофером?» «Как это когда? Как только о свадьбе стало известно?» Вольф сочувственно посмотрел на меня. «Ты спас мне жизнь, дважды, если быть точным». А может быть и трижды. Без тебя эта свадьба точно не состоялась бы в связи с отсутствием жениха. Даже несмотря на то, что мы приятельствуем, было бы просто невежливо игнорировать факт моего спасения. Меня бы просто не поняли, если бы я даже не предложил тебе стать моим шафером», — пафосно произнес он. «Юра?» — очень медленно произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, потому что с сумасшедшими лучше разговаривать именно спокойно, а то они и прирезать могут, просто так, без всякого повода». Напряги, пожалуйста, своей непропитанной паникой от предстоящей брачной ночи извилины и напомни мне, когда именно ты предложил мне стать твоим шофером. «А я что, должен обязательно тебе все озвучивать? Ты что, сам не мог прийти к такому логичному выводу? Ты что, совсем тупой?» Снова заорал Вольф и забегал по комнате. «Мало того, что у меня не было мальчишника. Ладно, я списал эту жуткую несправедливость на то, что за столь короткое время ты просто не успел подготовить ничего приличного. Но когда ты вчера не пришел за кольцами...» Вот тут-то я и заподозрил недоброе. К счастью, мне что-то не спалось, и я решил поинтересоваться, какого гребаного хрена ты все еще сидишь на этом долбанном полу и не приводишь себя в порядок. У меня свадьба через пять часов, а мой шофер решил Филина поизображать. Я все еще довольно плохо соображал, поэтому под вопли Вольфа просто поплелся в ванную, чтобы начать уже приводить себя в порядок, по дороге пытаясь сообразить. Каким образом я должен был прийти к столь логичному выводу, о котором мне тут распинался мой ненормальный приятель? Во время приема душа меня посетила еще одна мысль: А в чем я пойду на эту проклятую свадьбу? Я же не знал, точнее, не пришел к логическому выводу, который так очевиден, что скорее всего попаду в светскую хронику и не приобрел специальный костюм заранее. Но хотя у меня есть довольно приличный вечерний костюм, который я заказал просто, чтобы он был. Случаи-то всякие бывают, например, вот такие. Выйдя из души в одних трусах, я с нескрываемой тоской посмотрел в сторону окна. «Даже не думай», – мрачно посоветовал мне отказаться от побега Вольф. Интересно, когда среди его даров появилось ясновидение? Взяв переговорное устройство, позволяющее связываться с находящимися в доме людьми, я выбрал из контактов сохраненных в памяти Дворецкого. Нужно было прояснить один момент. Я вас слушаю, Константин Витальевич, раздался немного искаженный голос в динамике. Назар Борисович, а вы случайно не знаете, моя мать не заказывала для меня костюм, и где они с дедом сейчас? Спросил я, не слишком надеясь на успех. Мария Витальевна уехала почти три часа назад. Она всю неделю помогала госпоже Вольф в подготовке к свадьбе. Такое событие не делается за столь короткое время, но главе клана Вольфов, конечно, виднее. В голосе дворецкого прозвучало недовольство. Виталий Павлович отбыл по делам. К началу церемонии он прибудет сразу же из лаборатории, куда его срочно попросили приехать. Свой костюм он взял с собой. Что касается вашего костюма, то ваша мать вчера поздно вечером принесла его вам, но вас не было дома, и она повесила его в гардероб. Мария Витальевна была немного расстроена тем, что вы его не примерили, и она не знает, нужно ли что-то исправлять. «Ага, значит, костюм все же есть. И я полез в огромный гардероб под пристальным взглядом Вольфа». «А тебе не надо переодеваться, побриться, что то там планировал еще сделать?» Спросил я его, выныривая из недр гардеробной и держа очень красивый серый костюм из тончайшей шерсти. Он даже просто на вид выглядел безумно элегантно и дорого. Лично меня бы жаба задавила такое покупать, чтобы надеть пару раз в жизни. Я бросил костюм на кровать и принялся искать белую рубашку, носки, туфли и все, что полагалось к такому костюму. А полагалось к нему множество разных мелочей – «Даже у рубашки рукава должны застёгиваться с помощью драгоценных запонок, а не просто на пуговицу». «Вообще-то нужно», — Вольф вытащил две коробочки с кольцами. «Если забудешь, то столь торжественный день будет омрачён убийством. И, поверь, ты ничего не сможешь сделать, несмотря на свою такую неожиданную крутость». Положив коробочки на стол, он подошел к двери и обернулся. «Да не беспокойся, я прямо сейчас оденусь и приеду к тебе домой, откуда мы дружную толпою повезем тебя в храм под охраной, чтобы ты все таки не сбежал», — подбодрил я его. Керн я просто поверить не могу и до сих пор в шоке от того, что ты забыл о том, что являешься моим шафером». Вольф закатил глаза и вышел из комнаты. «О том, что я сначала должен был это высчитать, потому что он сам не считал нужным поставить меня в известность, этот гад уже благополучно забыл». Дверь за ним закрылась, и я принялся, не спеша одеваться. В моем распоряжении времени еще немного было, поэтому я не торопился. В процессе застегивания запонок я открыл коробочки и полюбовался кольцами. Они казались простыми, невычурными. Девчонкам должны подойти. Расстегнув пиджак, я потянулся за брюками и замер, потому что эти шнурки, одиноко висящие на перекладине вешалки, назвать брюками было сложно. Пару раз моргнув, я бросился к окну, где на подоконнике мой кот свел себе самое настоящее гнездо. Дно этого гнезда выстилали тряпки, получившиеся из моих новеньких, ни разу даже не померенных брюк. «Паразит!» Оказывается, я умею вопить не хуже Вольфа. Зловредный кошак благоразумно смылся и не показывался мне на глаза. Осмотрев его гнездо, я пришел к выводу, что оба какие штаны он не таскает, отдавая предпочтение таким вот дорогим шерстяным высшего качества. «Хм». «Я ничего не знаю про того пациента, у которого паразит спер штаны. Может быть, он такая же жертва обстоятельств, что и мы. Вот откуда у бухгалтера, пусть даже и главного, столько денег, что он может себе позволить нечто подобное носить в повседневном режиме? Надо обязательно про это деду сообщить. Если, конечно, не забуду». Времени, чтобы предаваться различным измышлениям, у меня не было, поэтому я вытащил тот костюм, что приобрел сам. Он был не такого отменного качества. Паразит не позарился на брюки от него, зато я его хотя бы мерил, прежде чем купить. Быстро надев то, что есть, я схватил свое короткое пальто, но надевать его не стал и побежал к машине. Вообще без задней мысли, рассудив, что у Вольфов вполне можно будет его оставить. Все равно из храма мы вернемся в дом клана, чтобы отпраздновать. Пробегая мимо вазы с живыми цветами, я выхватил из букета розу, отломил стебель и засунул бутон в петлицу. Надеюсь, все будут обсуждать мою экстравагантность и не заметят не слишком подходящее качество костюма. Успел я к дому Вольфа вовремя. Нервничавший все больше Юрка даже не заметил, что с моей одеждой что-то не так. «Ты кольца не забыл?» – спросил он сразу же, как только я вошел. Я демонстративно похлопал себя по карманам. «Ой, кажется, забыл». Увидев, как меняется выражение лица, Вольфа тут же заявил. «Нет, не забыл, вот они». И, продемонстрировав ему коробочки, сунул их обратно в карман. «Керен, ты не шути так больше, ладно? А то у меня чуть сердце не остановилось». Я только махнул на него рукой, подхватив под руку и потащив к машине. В храме было все очень достойно, все украшено и торжественно. Вот только священник поглядывал на Вольфа немного неодобрительно. Как я уже знал, церковь не запрещала многоженства, но и не поощряла его. Но тут уж ничего не поделаешь. Нарушением закона это не было, и пускай священник хоть что про себя думает, вслух он это не может сказать». Напротив меня, в качестве подружки-невесты, стояла Анна. Приподняв брови, она, увидев меня, покачала головой. Похоже, она была недовольна тем, что я ее продинамил на протяжении всей этой возни с подготовкой, и ей пришлось отдуваться в одиночку. Нет, ну нормально. Она, получается, все знала, а прийти ко мне и задать вполне конкретный вопрос на тему «А где, собственно, тебя демоны носят?» не могла. Анна предпочла дуться и ничего не предпринимает, чтобы вернуть загулявшего шафера на правильную тропу. Меня иногда ее позиция просто выбивает из колеи. Кроме Анны, второй подружкой была незнакомая мне девушка. «Пора!» — священник кивнул Вольфу, забрал у меня кольца, и мы двинулись за так называемые царские ворота, отделяющие молодых от всех остальных присутствующих. Девушки заходили с другой стороны. Там нас уже ждали невесты. Священник провел таинство и ловко надел кольца на пальцы жениха и невест. Свидетели, то есть я, Анна и та незнакомая мне девушка, поставили подписи в огромной книге. Подписи вспыхнули и словно опалились огнем. Как интересно. Мне почему-то казалось, что церковь и магия не слишком дружат. Но, как оказалось, я ошибся, и это не могло не радовать. После совершения таинства нас вывели уже через общие ворота на публику, где священник начал пытать молодых, задавая каверзные вопросы. Под конец задал вопрос в зал, интересуясь, может, кто-то из присутствующих против этого брака. Присутствующие против не были, они, собственно, ради него собрались здесь. В заключение священник протянул свидетелям белые рушники, которыми мы связали руки Вольфа и уже его жен. «Объявляю вас мужем и женами. Можете поцеловать друг друга», — торжественно объявил священник, а Юрка завис, явно не зная, кого из девушек поцеловать первой, Чтобы вторая не обиделась, и крысиного яда ему в чай не подсыпала. Он в панике повернулся ко мне, и я показал, что как будто свожу руки. Они же связаны этими полотенцами и не смогут сопротивляться. До Вольфа дошло, и он просто свел руки вместе. При этом близняшки вынуждены были нагнуться, почти лбами стукнулись, а Вольф изловчился и чмокнул их обеих одновременно. Священник скривился. Он, видимо, все таки рассчитывал, что жених поднимет проблему на ровном месте. Но не получилось. Что уж теперь. Развязав полотенце и свернув их особым образом, священник задул свечи, а мы снова подошли к той же самой книге и расписались. После этого священник нам протянул полотенце и махнул рукой, мол, его миссия закончена, валить отсюда нахрен. Ну вот и все, Самое страшное позади. Можно идти к машинам и ехать в дом Вольфов праздновать. Не знаю, как остальные, но мне охота попасть на банкет. Потому что жрать сильно охота.